Глава 17 На удачу наш заказ доставили быстро. Не прошло и час, а у ворот посигналил грузовик с рекламой магазина на кузове. Дядьки-грузчики выгрузили из машины коробки возле забора. Я подписала накладные, и они быстро уехали развозить остальную технику. А в дом всё перетаскали демоны. К этому времени мы уже были готовы, сумки собраны, а карила помимо тех средств, что инита купила в аптеке, приготовила какие-то свои отвары. «Вика, мы готовы», — позвал меня Эйлорд. «Ага, я тоже». Я стояла, пытаясь вспомнить, ничего ли не забыла. «Хозяйка!» — в коридор вышли свет и Алексия. «Любава уже накрыла для вас стол, чтобы вы быстро поели, а то потом некогда будет. И с собой свёртки, когда ещё ужинать придётся». «Угу. Хотя нет, мы лучше сразу перенесёмся, там же раненые». «Нет, хозяйка!» — покачал головой свет «Любава настрого велела, чтобы вы поели сначала». Она что-то полезное для пополнения энергии приготовила. Так что приказала вас хоть насильно, но привести Поешьте быстро и в путь». «Ну ладно». «Народ, цигель -цигель, ай -лю -лю, произнесла я любимую фразочку из старого фильма, которая давно уже превратилась в мем. «Быстро все съедаем и в дорогу». Тарелки нас уже ждали, так что мы быстро, буквально за пять минут, все поглотали. Эйлорд захватил корзинку с сухим пайком и вместе вернулись в холл к сумкам. Деньги, что мы брали с собой, я поделила на три части. Основную сумму отдала на хранение и релеву. У него точно не сопрут. Еще часть у меня в сумочке. И еще некоторое количество у Эйлорта. Многие вопросы мужчинам легче решать. И платить им проще. Значит, и деньги лучше им держать. Эйлорт. Деревня называется Перестянка. Прочла я название, заглянув в письмо. Нам туда. Маг активировал свой амулет переноса, и мы шагнули в телепорт, оказавшись за околицей маленькой деревеньки. Мимо нёсся чумазый пацанёнок, который, увидев нас, резко сбился с шага и едва не растянулся в пыли. а Мамка! Маги прибыли! со За студиозами!» — завопил он во всё горло, что я аж подпрыгнула. «Студиозы!» — гласил юный горлопан. «За вами пришли!» Из ближайшего к околице домика тут же выглянула чья-то голова, и на крыльцо выскочил один из студентов. «Ох, Виктория!» — он присмотрелся ко мне. «Да». шагнула я вперёд. «Где все Иванович?» «Он через пять минут подойдёт». Парень оглянулся на дом. «Андрей, беги за профессором. Проходите скорее раненые в этом доме». Мы пошли к нему, а из дверей выскочил второй студент и куда-то резво припустил. Зайдя в домик, я некоторое время пыталась приспособить своё зрение к отсутствию яркого солнечного света, а потом огляделась. В небольшой комнатке с простым деревянным столом и скамейками кроме нас находилась ещё одна из девушек-студенток. и какая-то пожилая женщина в тёмном платье, вероятно, травница. «Здравствуйте, Виктория!» вскочила студентка. «Всеволод Иванович сейчас подойдёт». «Вы нас заберёте?» Она с надеждой смотрела на меня. «Да, заберу. Со мной лекарь и маги. Покажете раненых?» Я вопросительно глянула на травницу. «Я Алана!» кивнула хозяйка дома. «Кто лекарь?» «Я!» шагнула вперёд демоница. «Показывайте. Меня зовут Карила». Травница поманила её рукой в соседнюю комнату, и женщины зашли туда вдвоём. О чём они говорили, слышно не было. Хотя мы, все оставшиеся, сидели в тишине. карила выглянула к нам минут через пять и попросила сумку с лекарствами. Большую бутылку с живой водой держал Эйлорд. Мы взяли её с запасом, объяснив водиному, и он набрал пятилитровую канистру. В таких продают воду. карила что там? Может, Эйлорд ещё глянет? Он же маг?» — позвала я демоницу. «Ну...» Демоница покосилась на замерших в напряжённых позах студентов, жадно глядящих на неё. «Заходите. И вы, леди, тоже». Уговаривать нас не пришлось. Мне тоже хотелось взглянуть на пострадавших студентов и понять, можно ли что-нибудь ещё предпринять, чтобы им помочь. В соседней комнатке, отданной под лазарет, на одной кровати лежал перебинтованный парень с обожжённым лицом, а на соседней, отделённой ширмочкой, одна из студенток. И я, взглянув на неё, вздрогнула. Лицо девушки было обезображено до неузнаваемости. Словно его подрали крупными когтями, выдрав куски кожи, которые потом приложили обратно, и сверху всё это ещё и опалили. Ужас. И сейчас с этой жуткой маски на нас смотрели глаза полные отчаяния. Ух. Я невольно прикрыла рот ладонью. «Эйлорд, вы можете усыпить мальчика?» Тихо спросила Карила. «Нам нужно снять повязки и вычистить раны. Не хочется давать ему сонное зелье. Лучше потом обезболивающее». «Да», — Мак шагнул вперёд, — «на сколько минут?» «Минут на тридцать. Мы вдвоём с Алланой быстро управимся». «А девушку?» Эйлорд с жалостью глянул на студентку и тут же отвёл глаза. «Её потом. На лицо повязки я не накладывала. Пытаюсь спасти от шрамов. Так что повязки у неё только на теле», — заговорила травница. «Вика!» — хриплым шёпотом позвала меня девушка, едва шевеля губами. «Вика, я ужасная, да?» «Наташа!» Я только по голосу и узнала свою бывшую одноклассницу. Да. Из уголков её глаз покатились слезинки, и я быстро шагнула к кровати. «Вика, вы сможете что-нибудь сделать? Иначе как мне жить с таким лицом? Лучше умереть». «Наташ, мы сделаем всё, обещаю. У нас с собой хорошие средства. А Корилла замечательный лекарь». Я сглотнула комок в горле и осторожно сжала её руку. «Ты не уходи только, Вика». Я боюсь. Ладно, потерпи, Наташенька, всё будет хорошо. Ты ещё будешь самой красивой невестой и пришлёшь мне фотографии со свадьбы. И мы будем восхищаться. Я оглянулась на замерших рядом людей и не людей Начинайте с парнишки, а я здесь посижу рядом с Наташей. Только можно мне стул? И релиф тут же принёс мне из соседней комнаты табурет, поставил рядом с кроватью и, выйдя, встал за дверью. Спящего студента женщина с помощью мага перенесли на стол в первую комнату, выгнав на улицу всех, кроме Ирильева. И я только изредка слышала обрывки фраз. О том, что мальчик спит уже крепко, и можно снимать бинты. Потом они обсуждали, какие раны первыми вычищать от гноя и какого-то яда. Потом Карилла объясняла Алане, что пока зашивать не нужно и так далее. И Алана упоминала какие-то травы, которые она использовала, чтобы вытянуть яд из ран. Пару раз с улицы доносились взволнованные голоса. Похоже, пришел профессор, и студенты ему что-то объясняли. «Вика», — снова позвала Наташа. «Если мое лицо таким и останется, я не поеду к родителям. Я в не лучше останусь или вообще умру». «Не говори глупости», — почти прикрикнула я на нее. «Я же сказала, что все хорошо будет. Сейчас с этим парнем закончат и тебя вылечат. Считай, что я твоя крестная фея, и ты еще будешь танцевать на балу в прекрасном платье с самым красивым лицом». «Крёстная фея». Её губы дрогнули. «Ты всегда говорила, что ты фея, я помню». «Наташ, ты будешь смеяться, но я и правда фея. Представляешь, оказывается, моя прабабушка не шутила. Я как вместо перехода переселилась, у меня силы проснулись. Правда, работают они стихийные и я не могу ими управлять, но я самая, что ни на есть настоящая фея». «Да ладно!» Наташа даже забыла про свою боль. «Зуб даю!» — фыркнула я. но я надеюсь, ты не зубная фея». Её потрескавшиеся губы дрогнули в улыбке, а я порадовалась, что мне удалось отвлечь девушку от мысли о суициде. «Чур меня!» — я тихо рассмеялась. «Ты представляешь адову работку — мотаться по ночам по всему городу и собирать выпавшие зубы, тыря их из-под подушки у детей? Да ещё и денежки взамен оставлять. А куда мне девать все эти зубы? Жуткая профессия у зубной феи». И Наташа, не выдержав, тоже тихо рассмеялась, насколько позволяло обожжённое лицо. «Тебя сейчас подлечат, и вы перенесётесь в мой дом. Только это теперь не дом, а замок. Увидите, обалдеете. Я вас приглашаю погостить в нём несколько дней, отдохнуть и оправиться от болезни. Эйлорд вам всё объяснит. Но на землю вы без меня выйти не сможете, только в Ферин. А я вернусь дня через три, у меня ещё дела в столице. И я вам покажу ещё одно чудесное место. Ты море любишь? люблю Она смотрела на меня, как ребёнок на Деда Мороза, веря всему, что я говорила. «Так вот, я тебе гарантирую, такого моря никто из вас никогда не видел. А ещё у меня в доме охранниками работают демоны». «Ага», — подтвердила я, увидев, как у неё распахнулись глаза. «А приглядывают за уборкой и готовят еду домовые, самые настоящие, и их несколько». «А я в детстве всегда верила, что ты фея», — шепнула она. «Ты такая красивая была, и я помню твои крылышки. Мне тоже хотелось такие. Но мама тогда сказала, что я принцесса, а не фея. Ну, тут уж как кому повезёт. Зато тебе, возможно, встретится принц на белом коне. Я ласково сжала её слабые пальцы. Только я договорила фразу, как в комнату занесли студента. Сейчас на нём совсем не было бинтов, а с лица исчезли безобразные ожоги. Эйлорд с реливом, положив спящего парня на кровать, подошли к нам. «Вика». Корилла велела нести девушку. Сказал Эйлорд и положил мне на плечо руку.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 Поприветствовал нас Всеволод Иванович и, стремительно шагнув, поцеловал руку мне и пожал Эйлорду. «Здравствуйте, Всеволод Иванович», — сказала я. «Это мой телохранитель Ирелив. Знакомьтесь. Ирелив — это Всеволод Иванович Потоцкий, профессор из Академии магии из Земли. Он здесь с группой студентов». «Вика!» — профессор, вежливо кивнув Иреливу, тут же повернулся ко мне. «Вы позволите мне вас так называть? Ну что с ними? Вам удалось?»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 Сейчас садитесь и напишите мне список. Постараюсь купить всё, что смогу. но ну, если, конечно, это вас интересует. Я не настаиваю, но могу оказать вам эту услугу. Рассчитывайте из того, сколько рублей у вас свободно, умножая на курс золотых. Исходя из этого, и будем плясать». «Бог ты мой, какая удача!» Профессор потёр руки. «Мы старались подработать, как могли, чтобы привезти хотя бы пару книг в Москву. Вика». Он помялся.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 Землисто-серая, а на спине ещё и что-то вроде язв. Точно скалозуб. Надо в кован написать. Это крайне опасная тварь. А ожоги отчего? Скалозубы же не обладают магией огня. Когда мы оторвали его от Натальи, он сцепился со Стасом, а Наташа запустила огненный шар прямо в ник. С перепугу, наверное, или не соображала, что делает. Магистр сердито передёрнул плечами. «Ну, Стасу досталось, понятное дело. А эта тварь какой-то щит имеет, что ли?»